После этой встречи представители обеих организаций взялись за разработку плана совместной операции. Спустя 2 недели после взрывов с англичанами расчитались за взрыв здания посольственческого общества и попытку взорвать здание национального совета. За одну ночь Хагана совершенно вывела из строя всю железнодорожную сеть страны, полностью остановив сообщения с соседними странами. Следующей ночью макавеи ворвались в здания шести британских посольств и консульств аккредитованных в странах Средиземноморского бассейна, и уничтожили массу документов, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией. Пальмах повредил нефтепровод Масул-Хайфа в 15 местах. Покончив со всем этим, Маковеи взялись за проведение последней операции – ликвидацией генерала Арнольда Хевенхерста. Маковеи установили непрерывное круглосуточное наблюдение за Шнеллеровским казармами. Они следили за каждым движением, регистрировали каждую легковую и грузовую машину и составили точный план казарм. Прошло 4 дня. Было похоже, что ничего из всего этого не выйдет. Хэрнхерст копался в самой середине крепости, а кругом сновали тысячи английских солдат. Никто, кроме английских военных, близко к его штабу не мог даже подойти. Выезды Хэрнхерста за пределы казарм держались в таком секрете, что Его сопровождала такая охрана, что макавеи потеряли бы по меньшей мере сотню людей, если бы они попытались напасть на него где-нибудь в городе. Наконец они нащупали ниточку. Они установили, что три раза в неделю частная легковая машина выезжает из Казарма где-то между полуночью и первым часом утра и возвращается незадолго до рассвета. В машине сидел один только шофёр в гражданской одежде. Регулярность и необычные часы этих ночных рейсов не могли не вызывать подозрений. По номеру машины Маккавею удалось установить хозяина. Оказалось, что машина принадлежала одному богатому арабскому семейству. Маккавеи решили, что хозяин машины, по всей вероятности, сотрудничает с англичанами, и что этим путём они вряд ли доберутся до Хэвенхерста. Тем временем они собирали и тщательно изучали сведения об Арнольде Хэвенхерсте, касающиеся его биографии, поведения и привычек. Маккавеям было известно, что это очень щеславный человек, и что его жена из весьма влиятельных кругов. Этот брак обеспечил ему положение в обществе и богатство, и он всячески оберегал его. Хевенхерста считали воплощением респектабельного джентльмена, корректного и скучного до тошноты. Покопавшись поглубже, Маковеи установили, что, несмотря на эту внешнюю респектабельность, у Хевенхерста бывали и внебрачные связи. Даже не одна, а несколько. Среди макавеев были и такие, которые служили в рядах британской армии много лет тому назад под началом Хевенхарста. Всё время ходили слухи, что он содержит любовниц. Стал вопрос: а не чувствует ли себя Хевенхерст через всю одиноким в казармах? Он женат, занимает довольно высокое положение и не посмеет, конечно, возить к себе женщин в казарму. Но, может быть, он сам ездит к любовнице? было высказано предположение, что таинственная машина как раз и доставляет его регулярно к любовнице, а затем обратно в казарму. Эта версия представлялась нелепой даже самим Макавеем. Однако, не раскрыв должным образом тайну этой машины, отбросить эту версию было нельзя. Кто могла быть любовница Хевенхерста? Слухов не было никаких. Если у него где-то и было любовное гнёздышко, он скрывал это в высшей степени ловко. Ни одна еврейка не стала бы жить с ним, а подходящих англичанок не было. Выходить это могла быть только арабка. Следовать за машиной было опасно, это могло раскрыть и испортить всё дело. Маковеи, конечно, могли устроить засаду и остановить ночью одинокую машину, однако командование решило, что если есть хоть малейший шанс, что в машине сидит сам Хевенхерст, то лучше установить, куда он едет и накрыть его там, так сказать, с поличным. Они подошли к делу с другого конца. Они установили, что в семействе, которому принадлежала таинственная машина, была молодая девушка, которая по красоте, культурному уровню и прочим данным вполне могла покорить такого мужчину, как Хеван Херс. Догадка начинала принимать определенные очертания. Маковеи установили слежку за домом этого арабского семейства и не спускали глаз с девушки. Следующей ночью их усилия были вознаграждены. Девушка вышла из дома где-то в полночь, направилась в сторону богатого арабского квартала Эль-Бак, расположенного у Хевронского шоссе, и прошла в какой-то дом. Полчаса спустя подъехал и таинственный автомобиль, и Маковеям удалось заметить, как Хевенхерст вышел через заднюю дверцу и скрылся в том же доме. Три часа того же утра Хевенхерст разбудил громкий голос, раздавшийся из комнаты и процитировавший одно место из Библии, от которого у генерала кровь застыла в жилах «Славьте Господа, мстящего за Израиль!». Он соскочил с кровати, а рабка дико завизжала, когда по комнате засвистели пули Маковеев. Несколько часов спустя в британский штаб поступила телефонограмма от Маковеев, в которой сообщалось, где можно найти почившего главнокомандующего. В телефонограмме сообщалось также, что обстоятельства кончины сэра Арнольда Хевенхерста величательно запечатлены на фотоплёнку, и что эти фотографии будут немедленно преданы гласности, если только англичане не вздумают прибегнуть к контрмерам. В Генштабе сообразили, какой вызовет скандал, когда станет известно, что английского генерала убили в постели любовницы арабки. Поэтому они решили спрятать концы в воду и заявили официально, что Хэвенхерст погиб во время автомобильной катастрофы. Okay, in style, I'll propagate this version. Когда генерал сошёл со сцены, террористы прекратили свою деятельность. Вот-вот должна была прибыть комиссия ООН, и в стране царило напряжённое спокойствие. В конце июня сорок седьмого года специальная комиссия ООН, известная под сокращённым названием UNCOOP, прибыла в Хайфу. Комиссия состояла из представителей Швеции, Нидерландов, Канады, Австралии, Гватемалы, Уругвая, Перу, Чехословакии, Югославии, Ирана и Индии. В общем, состав комиссии был весьма невыгоден для Израиля. Иран мусульманская страна, Индия тоже частично мусульманская, к тому же она входила в британское содружество, сам индийский представитель был мусульманского вероисповедания. Канада и Австралия тоже входили в британское содружество, содружество наций, Чехословакия и Югославия, входившие в советский блок, вели традиционно антисеонистскую политику. Представители южноамериканских стран Уругвая, Перу и Гватемалы были в своём большинстве католики и как таковые подвержены влиянию Папского Сената, относящегося весьма неприязненно к сионизму. По-настоящему беспристрастными были только Швеция и Нидерланды. Несмотря на это, однако, Ишоф приветствовал прибытие Йунскопа. Рабы возражали против вмешательства Объединённых Наций. В Йеви были за забастовку в Палестине созывали митинги протеста, в воздухе носились проклятия и угрозы. В других арабских странах начались кровавые антиеврейские погромы. Иц Нови и Шох призвал на службу Барака Бен-Канаана, этого старого боевого коня. Вместе с Бен-Гурионном и доктором Вейцманом он вошёл в совещательный комитет при Йон Скоп. Глава 13. Иц и Каран вернулись в Гандафну. Китти ждала теперь удобного момента, чтобы переговорить обо всем с Карен. Когда письмо до Воландау наконец пришло, она решила, что откладывать больше нельзя. Китти выжила лимон на голову Карен, затем выжила и ее длинные густые каштановые волосы и вытерла их насухо большим полотенцем. «О!» — фыркнула Карен, потирая кончиком полотенца глаза, куда попало мыло. Вода в чайнике закипела. Карен встала, завязала полотенце тюрбаном и налила себе чашку чая. Китти сидела за кухонным столом и делала маникюр. Она уже возилась с лаком. «Ты о чем?» — ласково спросила Карен. «Вот и, господи, нельзя уж и задуматься на минутку. Нет, у тебя что-то лежит на сердце с всех самых пор, как ты вернулась из экскурсии к морю с Ари. Между вами что-нибудь произошло? Между мной и Ари произошла куча дел. Но не это меня тревожит». Карен, нам с тобой нужно поговорить кое о чём. Это касается нас и нашего с тобой будущего. Я не понимаю. Кити помахала рукой в воздухе, чтобы лаг скорее высох. Затем она встала и не торопясь закурила сигарету. Ты, конечно, знаешь, что ты для меня значишь и как сильно я тебя люблю. Думаю, знаю, шёпнула девушка в ответ. С того самого дня, когда я тебя впервые увидела в Караолесе, мне хочется, чтобы ты была моей девочкой. Мне тоже хочется кидать. В таком случае ты мне поверишь, что я взвесила все самым тщательным образом и что я желаю тебе только добра. Ты должна доверять мне во всем. Разве я не доверяю? Тебе будет нелегко понять все то, что я тебе сейчас скажу. Мне и самой нелегко сказать тебе это, потому что мне очень полюбились эти дети. Я как-то срослась с гандафной. Карент, я хочу забрать тебя домой, в Америку. Девушка посмотрела на Китти так, словно её кто-то хватил обухом по голове. В первую минуту она даже не поняла, о чём идёт речь, и показалось, что она ослышалась. "Домой? Ведь я дома. У меня нет другого дома. Я хочу, чтобы ты была дома со мной всегда. Я тоже хочу, Китти, Китти, больше всего на свете. Всё это так странно, что странно. То, что ты говоришь домой в Америку. Дут я американка Карен, мне хочется домой. Карен прикусила губу, чтобы не заплакать. А ты говоришь не странно. Я думала, что всё у нас останется как было. Ты останешься в Гандафне, а ты отправишься в Пальмах, а затем в какой-то пограничный кибуц. Это ты хотел сказать. Именно так я и думала. Я очень многое полюбила в этой стране, но это не моя страна и не мой народ. Боюсь, что я эгоистка, сказала Карен. Я никогда даже не подумывал о том, что тебе тоже захочется домой, ты вообще захочешь чего-нибудь для себя. Мне ещё в жизни не приходилось слышать такого милого комплимента. Карл налил две чашки чая и попытался разобраться. Китти была для неё всем. Но уехать. Я не знаю, как тебе это сказать, Китти. Но как только я научился читать, это было в дани. Я всё время думала над тем, что это в сущности значит быть евреем. Я до сих пор не умею ответить на этот вопрос. Знаю только, что здесь, в этой стране, у меня есть что-то, что всецело принадлежит мне, чего никто у меня никогда не отнимет. Я не знаю, что это такое, но оно самое важное на свете. Может быть, я когда-нибудь сумею выразить это лучше, но уехать из Палестины я не могу. Никто ничего не собирается отнимать евреев проживающих в Америке, и я думаю, повсюду испытывают то же самое, что и ты, от того, что ты уедешь, ничего не изменится. Но ведь они живут на чужбине. Нет, дитя моё. Разве ты не понимаешь, что американские евреи любят свою страну. Немецкие евреи тоже любили свою страну. Перестань резко вскрикнула Китти. Мы не такие, я и слушать не стану всю эту ложь, которую тебя пичкают. И тут же, спохватившись, добавила, «В Америке есть евреи, которые до того любят свою страну, что предпочтут умереть, чем дожить до того дня, когда в Америке произойдет то же, что произошло в Германии». Она подошла к девушке сзади и дотронулась до ее плеч. «Ты думаешь, я не знаю, как это трудно? Ты думаешь, я смогу когда-нибудь причинить тебе боль?» «Нет», — тихо ответила Карен. Китти опустилась перед девушкой на колени и посмотрела ей в глаза. «Ах, Карен!» Ты ведь даже не знаешь, что такое мир. Ты ещё ни разу в жизни не жила без страх. Ты думаешь, что станет лучше? Что здесь когда-бы-то не было, может, стать лучше? Я всей душой хочу, чтобы ты осталась еврейкой, чтобы ты любила свою страну. Но есть ещё и другие вещи, которых я для тебя хочу. Каран от твой ла взгляд. Если ты останешься здесь, ты проживёшь всю жизнь с винтовкой в руке. Ты огрубеешь и очерствеешь, как Арис и Орданы. Боюсь, с моей стороны было нечестно рассчитывать на то, что ты останешься.